Два. Для Жанны началась очаровательная свободная жизнь. Она читала, мечтала и бродила в полном одиночестве по окрестностям, медленно шагая, блуждала она по дорогам вся погрузившаяся в мечты, или же в прыжок сбегала в извилистые лощинки, оба склона которых были покрыты словно золотой ризой. руном цветов дикого терновника. Их острый и сладкий запах, особенно сильный в жару, опьянял ее, как ароматное вино. Отдаленный шум волн прибоя, катившихся по пляжу, убаюкивал ее мысли. Порой от ощущения какой-то слабости она ложилась на густую траву, а когда иной раз на повороте лощинки Она вдруг замещала в воронке зелени треугольник, сверкавший на солнце голубого моря с парусом на горизонте. Её охватывала необузданная радость, словно от таинственного приближения счастья, реевшего над ней. На лоне этой ласковой и свежей природы, среди спокойных мягких линий горизонта, её буяла любовь к одиночеству. И она так подолгу сиживала на вершине холмов, что маленькие дикие кролики принимались прыгать у ее ног. Подгоняемая легким прибрежным ветром, она часто пускалась карабкаться по скалам и вся трепетала от того изысканного наслаждения, что могла двигаться без устали, как рыба в воде или ласточка в воздухе, и как бросают в землю зерна. Та кана всюду сияла воспоминаниями. Те воспоминания, корни которых сохраняются до самой смерти. Ей казалось, что в каждый изгиб этих лощин она бросает частицу своего сердца. Она с увлечением принялась купаться. Сильная и смелая, Жанна не боялась опасности и уплывала так далеко, что скрывалась из виду. Она превосходно чувствовала себя в холодной, прозрачной, голубой воде, которая покачивала её на волнах. Отплыв от берега, она ложилась на спину, скрещивая на груди руки и устремив взор в глубокую лазурь неба, которую прорезал быстрый полёт ласточки или белый силуэт морской птицы. Кругом не слышалось никакого шума, кроме отдалённого рокота волн. катившихся по гальке до смутного гул из земли, еще скользившего над поверхностью волн, но неопределенного и почти неуловимого. Затем Жанна переворачивалась и в безумном порыве радости звонко кричала, хлопая по воде руками. Несколько раз, когда она отваживалась уплывать слишком уж далеко, за ней посылали лодку. Она возвращалась в замок, побледнев от голода, лёгкая, резвая, с улыбкой на устах, а глаза её были полны счастья. Барон же задумывал большие земледельческие предприятия. Он собирался делать опыты, поднять производительность и пробовать новое орудие, акклиматизировать иноземные породы скота. Он проводил часть дня в разговорах с крестьянами, которые покачивали головой, относясь недоверчиво к его замыслам. Часто он отправлялся в море с упорскими матросами. Когда все гроты, водопады и вершины гор в окрестностях были осмотрены, он захотел заняться рыбной ловлей, как простой рыбак. В ветреные дни, когда сильно надувшийся парусом чит по гребню волн пузатой кузов лодки, И когда с каждой её стороны тянется до самого дна длинное убегающее лесо, преследуемое стаями макрели, он держал в дрожащих от волнения руках тонкую верёвку, которая точес же дёргалась, когда попавшаяся на крючок рыба начинала биться. При свете луны он выезжал снимать расставленные на каноуне сети. Он любил слышать скрип мачты, Любил вдыхать свистящие свежие порывы ночного ветра, и после долгих скитаний в поисках бакинов, находя дорогу по гребню скалы, крыше колокольне или маяку Фикана, испытывал наслаждение, неподвижно сидя под первыми лучами восходящего солнца, от которого сверкали на дне лодки клейкая спина широких, веерообразных скатов и жирное брюхо палтуса. Всякий раз за обедом он с восторгом рассказывал о своих прогулках, а матушка сообщала ему, сколько раз она прошла по широкой аллее тополей, по аллее направо, выходившей к ферме куляревых, потому что в другой аллее было мало солнца. Так как ей рекомендовали двигаться, она упорно гуляла. Едва лишь рассеивалась ночная свежесть, она спускалась, опираясь на руку Розали, укутавшись в плащ и две большие шали, и надев на голову чёрный капор, повязанный сверху красным платком. И вот, волоча левую ногу, которая была тяжелее, и оставляла следы по всей дороге один туда, другой обратно, в виде двух пыльных борозд с вытоптанной травой. Она начинала бесконечное странствование по прямой линии от угла замка до первых кустов рощи. На каждом конце этой дорожки она велела поставить по скамье и останавливалась через каждые 5 минут. Говорила бедной терпеливой служанке, поддерживавшей её: "Присяденька, милая, я немного устала". И при каждой остановке она оставляла на скамье то вязаный платок, который покрывал ей голову, то одну шаль, то другую, то капор, то плащ. Из всего этого на обоих концах аллеи образовались две большие кучи одежды, которые разоли уносила на свободной руке, когда возвращались к завтраку. После полудня баронесса возобновляла прогулку Ну уже более расслабленной походкой, с более длительными передышками. Иногда она даже спала часок-другой на шезлонге, который выкатывали для неё из дома. Она называла это мои упражнения. Так же, как говорила моя гипертрофия. Один доктор, к которому она 10 лет тому назад обратилась за советом, потому что страдала удушьем, сказал, что у неё гипертрофия сердца. С тех пор это слово, смысл которого ей был не совсем понятен, засело в её голове. Она настойчиво заставляла барона Жанна и разоливы слушивать своё сердце, услышать которое никто не мог до того глубоко было оно погребено под толщей её груди. Но она решительно отказывалась подвергнуться осмотру нового врача из боязни, что бы он не открыл в ней ещё других болезней. Она говорила о своей гипертрофии при каждом случае и так часто, словно этот недуг был свойствен только ей одной, принадлежал ей как единственная в своём роде вещь, на которую никто больше не имел никакого права. Барон говорил: "Гипертрофия моей жены, а Жанна мамины гипертрофия, как сказали бы, платье, шляпа или зонтик. В молодости она была очень хорошенькая и тонкая, как тростинка. Провальсировав некоторое время в объятиях всех мундиров империи, она прошла Каринну, которая заставила её плакать, и этот роман оставил на ней своеобразный отпечаток". По мере того, как грузнил её стан, порывы её души становились всё поэтичнее, а когда непомерная тучность приковывала её к креслу, мысли её уносились к нежным приключениям героинь которых она воображала себя. У неё были свои излюбленные истории, к которым она часто возвращалась в мечтах, подобно тому, как заведённая шарманка Бесконечно повторяет одну и ту же арию. Все томные романсы, в которых говорится о пленнице в халасточках, неизменно увлажняли её ресницы. Она любила даже некоторые гривуазные песенки беранже из-за тех сожалений о минувшем, которые в них высказаны. Част она оставалась неподвижной по целым часам, уйдя в мечты. Пребывание в тополях ей бесконечно нравилось, так как давало декорацию для её воображаемых романов. Леса, пустынные ланды и близость моря напоминала ей романы Вальтера Скотта, которые она читала уже несколько месяцев. В дождливые дни она не выходила из своей комнаты и пересматривала то, что называла своими реликвиями. Это были старые письма, переписка её родителей, письма барона, когда она была его невестой, и ещё другие. Она хранила их в секретере красного дерева с медными сфинксами по углам и говорила с особенной интонацией: "Розали, деточка, принеси мне ящик воспоминаний". Молоденькая служанка отпирала секретер, вынимала ящик и ставила его на стул возле госпожи, которая принималась медленно, одно за другим, читать эти письма, время от времени роняя на них слезу. Иногда Жанна заменяла Розали и гуляла с мамочкой, которая рассказывала ей воспоминания своего детства. В этих историях из далёкого прошлого девушка узнавала себя. удивляясь сходству их мыслей и родству желаний, ведь каждое сердце воображает, что оно впервые бьётся под наповывом тех ощущений, которые заставляли уже биться сердца первых людей и заставят ещё трепетать сердца последних мужчин и последних женщин. Их медленные шаги соответствовали медлительности рассказа, И изредка на несколько секунд прерываемого отдышкой. Тогда мысли Жанны, минуя начатое приключение, уносились в будущее, населённое радостями и отдавалось надеждам. Однажды после полудня, отдыхая на скамье, они заметили вдруг на другом конце аллеи толстого священника, который шёл к ним. Он раскланился и издали улыбаясь, а когда был уже в трёх шагах от них, сново поклонился и воскликнул Ну, баронесса, как мы поживаем? Это был местный кюре. Матушка родилась в век философов и была воспитана в дни революции отцом равнодушно относившимся к вере. Она почти не бывала в церкви, хотя любила священников в силу какого-то религиозного инстинкта, свойственного женщинам. Баронесса совершенно забыла об бато Пико, своего куре, и при виде его покраснела. Она извинилась, что не возобновила знакомство первая. Но старик не казался обиженным. Он взглянул на Жанну, сделал комплимент её цветущему виду, селся, положил треуголку на колени и оттёр лоб. Он был очень толст, очень красив и пот лил с него ручьями. Ежеминутно вытаскивал он из кармана громадный клещетый платок, пропитанный потом, и проводил им по лицу и шее, но не успевал влажный платок скрыться в недрах его чёрной одежды, как новые капли опять выступали на коже и падая на сутану, вздувшуюся на животе, отмечали круглыми пятнышками приставшую дорожную пыль. То был настоящий деревенский священник. Весёлый, терпимый, болтливый и добродушный. Он рассказал несколько историй, поговорил о местных жителях и сделал вид, будто не заметил, что его две приказжанки ещё не удостоились посетить службу. Причиной этого была леность, недостаток веры баронессы и слишком большая радость Жанны, избавившейся от монастыря, где её через чур присытили благочестивыми обрядами. Появился барон. Он придерживался пантеистических воззрений и был совершенно равнодушен к религиозной догме. Он любезно отнёсся к абатту, с которым был слегка знаком, и оставил его обедать. Священник умел нравиться благодаря той бессознательной хитрости, которая развивается от постоянного общения с человеческими душами, даже у самых посредственных натур. призванных с течением обстоятельств властвовать над себе подобными. Баронесса была с ним ласковая, и быть может, ее влекло к нему родство с ближайшими сходной натуры. Ей тучно и прерывисто дышащий нравилось красное лицо и отдышка толстика. Во время десерта он воодушевился, как и полагалось под выпившему за перушки кюре. И приобрел непринужденность, свойственную концу веселых обедов. И вдруг он воскликнул, точно осенённый счастливой идеей: "А ведь у меня есть новый прихожанин, которого надо вам представить, Викон де Ламар?". Баронесса, зная, как свои пять пальцев весь провинциальный гербовник, спросила: "Он не из семьи де Ламар де Л Р?". Священник поклонился. Да, мадам, он сын виконта Жана де Ламара, умершего в прошлом году. Госпожа де Ла Ида, любившая дворянство больше всего на свете, засыпала священника вопросами и узнала, что после уплаты отцовских долгов и по продаже фамильного замка молодой человек обосновался на одной из трех ферм, которыми он владел в коммуне Этуван. Эти владения приносили всего на всего от пяти до шести тысяч лир в дохода, но виконт человек благоразумный и экономный, рассчитывал скромно прожить два-три года в этом простом убежище и скопить немного денег, чтобы получить возможность бывать в свете и выгодно жениться, не делая долгов и не закладывая своих ферм. Кюре прибавил: «Это очаровательный молодой человек». Какой рядочный, такой тихий. Но не слишком-то ему весело в деревне. Так приводите его к нам, господин аббат, сказал барон. Время от времени это сможет его развлечь. И заговорили о другом. Когда после кофе все перешли в гостиную, священник попросил позволения пройтись по саду, так как привык совершать лёгкий мацион после еды. Барон сопровождал его. Они медленно прогуливались вперед и вперед вдоль белого фасада замка. Их тени, одна худая, другая шарообразная с гребем на голове, тянулись то с переди, то сзади них, смотря по тому, шли они лицом к луне или поворачивались к ней спиной. Юре пососывал что-то вроде папироски, которую достал из кармана. Он объяснил её назначение с откровенностью деревенского жителя. Это чтобы вызвать отрыжку, а то у меня довольно скверное пищеварение. Затем вдруг взглянув на небо, по которому совершало свой путь ясное светило, он произнёс: Вот зрелище, на которое никогда не наскучит смотреть. И вернулся попрощаться с дамами. 3. Из деликатной почтительности к своему куре баронесса и Жанна отправились на мессу в следующее воскресенье. Они подождали его после службы, чтобы пригласить в четверг к завтраку. Он вышел из ризницы с высоким, элегантным молодым человеком, который дружески держал его под руку. Заметив женщин, священник с приятным изумлением воскликнул: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 которую вызывает волнение в высокомерной салонной красавицы и заставляет оборачиваться на улице девушку в чепце, которая несёт корзину. Томная прелесть его взгляда заставляла верить в глубину его мыслей и придавала значительность самым ничтожным его словам. Густая борода, блестящая и выхоленная, скрывала через щур развитую нижнюю челюсть. Обменявшись любезностями, они расстались. 2 дня спустя господин Делямар сделал первый визит. Он появился как раз в ту минуту, когда осматривали садовую скамейку, поставленную в то утро под платаном против окон зала. Барон хотел поставить ещё другую напротив, под липой, но матушка в раг симметрии не желала этого.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 ласковое восхищение и пробуждающаяся симпатия. Господин де Ламар отец, умерший год тому назад, был знаком с близким другом господина де Культо, мамочкиного отца. Открытие этого знакомства дало повод для бесконечной беседы о браках, датах и родственных отношениях.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 А младший на одной из моих кузин мадмуазель Деларошабер, доводившаяся родственницей Кризанжем. Ну так вот, господин де Кризанж был близким другом моего отца и, следовательно, должен был знать вашего отца. Да, мадам, ведь это тот самый господин де Кризанж, который эмигрировал и сын которого разорился. Он самый. Он сделал предложение моей тётке после смерти её мужа, графа Деретри, но она не согласилась выйти за него, потому что он нюхал табак. Не знаете ли вы, кстати, что стало с Вилуазами? Около 1813 года, вскоре после своего разорения, они покинули Турень, чтобы обосноваться в Аверни, и с тех пор я о них ничего больше не слыхала. Насколько я помню, мадам, старый маркиз умер от падения с лошади. Одна его дочь замужем за каким-то англичанином, а другая за неким бассолем-коммерсантом, как говорили богатым, который её бальстил. Всплывали имена, знакомые и сохранившиеся в памяти с детства из разговоров старых родственников. Браки в этих семьях одинаково родовитых принимали его магсы собеседников значения крупных общественных событий они говорили о людях которых никогда не видали словно хороших знакомых а те люди жившие в других краях говорили о них также все они издалека чувствовали себя близкими почти друзьями даже родственниками благодаря только одному обстоятельству что принадлежали к одному классу к одной касте к одной и той же благородной крови. Барон, порядочный дикарь от природы и вдобавок получивший воспитание, не имевшая ничего общего с верованиями и предрассудками людей его круга, почти не знала окрестных дворянских семей и спросила них виконта. О, в наших местах живет мало знати, отвечал господин де ламар, таким тоном, словно заявлял, что на склонах холмов В водится мало кроликов. И он сообщил подробности. Всего три семьи жили в более или менее близком соседстве. Маркиз де Кутулье, нечто вроде главы нормандской аристократии, виконт де Бризвиль с супругой, люди безупречного рода, но державшиеся обником, наконец, граф де Фурвиль, какой-то пуголо, по слухам он доводил свою жену до отчаяния.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 Когда Жанна бывала дома, она поддерживала Баронессу с другой стороны, и все трое медленно и непрестанно прохаживались взад и вперёд по прямой аллее с конца в конец. Он совсем не разговаривал с Жанной, но его глаза, казавшиеся бархатно чёрными, часто встречались с её глазами, похожими на голубой агат. Несколько раз молодые люди отправлялись в упор с бароном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 Барон обернулся к господину Деламару. Что вы думаете об этом, виконт? Мы могли бы поехать туда завтракать. И прогулка была тотчас же решена. С зорьей Жанна была на ногах. Ей пришлось подождать отца, который одевался не так проворно. Они отправились в паросе и пересекли сначала поле, а потом лес, весь звеневший птичьими голосами. Виконт и дядя Ластик сидели на Кавказе. Два других моряка помогали им при отъезде. Мужчины, упираясь плечами в борта лодки, толкали её изо всех сил. Она с трудом продвигалась по гладкой поверхности, усеянной галькой. Ластик подкладывал под киль деревянные катки, смазанные салом, потом, становясь на своё место, протяжно выводил бесконечное огиг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 Легкий непрестанный ветер с открытого моря косался поверхности воды и рибил ее. Парус был поднят, слегка надулся, и лодка спокойно поплыла, чуть покачиваясь на волнах. Сначала удалились от берега. Небо, не сходя на горизонте, сливалось с океаном. Со стороны земли высокая отвесная скала отбрасывала длинную тень у своего подножия. А ее склоны, поросшие травой, местами были ярко освещены солнцем. Там, позади, из-за белого молофика, на виднелись темные паруса, а впереди поднималась скала необыкновенного вида. Круглая и со сквозным отверстием она напоминала собою фигуру громадного слона, погрузившего хобот в волны. Это были малые ворота Этрета. Жанна, у которой от качки слегка кружилась голова, глядела вдаль, держась руками за борт лодки. Ей казалось, что во всём мире существует только три истинно прекрасных вещи: свет, простор и вода. Никто не говорил. Дядя Лястик, управляя рулём и шкотом, время от времени подтягивал из бутылки, спрятанной под его скамьёй, И без устали курила грызок трубки, казавшейся неугасимой. Из неё постоянно выходила тонкая струйка синего дыма, между тем, как другая такая же струя сочилась из угла его рта. Никто и никогда не видел, чтобы матрос набивал табаком или разжигал эту свою глиняную печюрку, которая была чернее чёрного дерева.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 и как бы кокетничнее подёрнулась лёгкой дымкой и закрылась от его лучей. Это был прозрачный, низконависший золотистый туман, который не скрывал ничего, но смягчал даль. Солнце метало свои лучи, растапляя ими это блестящее облако, и когда оно поднялось во всей силе, мгло рассеялась и исчезла, а море, гладкое как зеркало, Заблестало сияние дня. Взволнованная Жанна прошептала: "Как красиво!" Виконт ответил: "О, да, очень красиво". Ясная прозрачность этого утра словно пробуждала эхо в их сердцах. Вдруг показалась большая аркада этрета, похожая на две ноги громадной скалы, шагающей по морю. И настолько высокие, чтобы служить аркой для кораблей. Вверх белой остроконечной скалы возвышался перед ней. Причалили. Пока барон, сошедший первым, удерживал лодку у берега, притягивая ее к себе за веревку, виконт взял на руки Жанну, чтобы перенести ее на землю, не дав ей замочить ног. Затем они стали рядом на твердую, покрытую галькой отмель.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 Дядушка Лиастик, садясь за стол, бережно спрятал в свой берет ещё дымившуюся трубку. Все засмеялись. Муха, привлечённая, без сомнения, его красным носом, несколько раз усаживалась на него, когда он сгонял её взмахом руки, слишком неповоротливой, чтобы поймать насекомое. Муха перелетала на кисеиную занавеску, уже засиженную множеством её сородичей, и, по-видимому, Жадно сторожил румяный нос матроса, потому что немного погодя садилось на него снова. При каждом полёте насекомого раздавался неистовый хохот, а когда старик, которому надоело это щекотание, проворчал, она так и чертовски упрямо. Жанны и веконт уже чуть не плакали от смеха, извиваясь, задыхаясь, зажимая салфетками рот, чтобы не кричать.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 точно собираясь внезапно покраснеть, подобно металлу брошенному в огонь. Заметив вдали направо лесок, они пошли к нему. Под высокими непроницаемыми для солнца деревьями велась узкая аллея, стснутая двумя откосами. При входе в неё на них пахло свежестью плесени, той сыростью, которая вызывает ощущение озноба и проникает в лёгкие.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 Помогая распуститься маленьким белым цветочкам, нежным как пыльца и на перстянке похожи на пряжу. Бабочки, пчёлы, приземистые шершни, огромные комары, походившие на скелеты мух, тысячи летающих насекомых, рызоватые с пятнышками божьи коровки, бронзовые жучки с зелёными отливами или чёрные рогачи населяли этот светлый и жаркий колодец. вырытые в холодном сумраке густой листвы они усились их головы были в тени а ноги на солнце они смотрели на всю эту кишащую ничтожно мелкую жизнь вызванную на свет всего одним солнечным лучом расстроенная жанна повторяла как чудесно как хорошо в деревне бывают минуты когда я хотела бы быть мухой или бабочкой Любовь пряталась в цветах. Они рассказывали друг другу о себе, о своих привычках, вкусах, тем пониженным, задушевным тоном, каким делаются признания. Он говорил, что чувствует отвращение к свету, что устал от его пустой жизни. Там всегда одно и то же. Никогда не встретишь ничего правдивого, ничего искреннего. Свет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 Он предпочитал Швейцарию за её горные хижины и озёра. Она говорила: "Нет, я люблю совсем новые страны, как Корсика, или уж очень старые, полные воспоминаний о прошлом, как Греция. Как приятно отыскивать следы народов, историю которых мы знаем с детства, и видеть места, где происходили великие события". Виконт менее восторженно объявил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 Широкий светлый след, ослепительная дорога, бежала по воде от края океана до струи за кормой лодки. Последние дуновения ветра замерли, ряпь исчезла, и неподвижный парус стал багровым. Пространство казалось оцепенелым в беспредельном покое, словно стихнув при виде этой встречи двух стихий, выгибая под небом свое сверкавшее текучее лоно. Море, как гигантское возлюбленное, ожидало огненного любовника, опускавшегося к ней. Он ускорял свое падение, рдея пурпуром, как бы в жажде объятий. Наконец он соединился с ней, и мало по-малу она его поглотила. Тогда с горизонта повеяло свежестию. Легкий трепет тронул подвижное водное лоно, точно поглощенное светило. Послала миру вздох успокоения. Сумерки были коротки. Быстро распростёрлась ночь, усеянная звёздами. Дядя Ластик взялся за вёсла, и тут заметили, что море засветилось фосфорическим светом. Жанна и Викон сидели рядом, смотрели на этот мерцающий свет, который лодка оставляла позади себя. Они почти ни о чём больше не думали.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 Ей вспомнилось, что в глубине одного из ящиков комода спрятана ее старая кукла. Она отыскала ее и обрадовалась, словно вновь обрела обожаемого друга, и прижимая игрушку к груди, осыпала жаркими поцелуями ее крашеные щечки и взбитые кудри. И не выпуская ее из рук, задумалась: неужели это он, супруг, обещанный ей тысячью тайных голосов?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 их величайших подъёмов, которые считала присущими страсти. Но ей казалось всё-таки, что она начинает любить его, потому что порой она вся замирала, думая о нём. А думала она о нём постоянно. Его присутствие волновало её сердце. Она то краснела, то бледнела, встречая его взгляд, замирала в трепете, услышав его голос. Она очень мало спала в эту ночь. С этих пор волнующее желание любви захватывало ее изо дня в день все более и более. Она постоянно спрашивала себя об этом, гадала по полевым маргариткам, облакам, монеткам, подброшенным к верху. Однажды вечером отец сказал ей: «Приноредис завтра получше». Она спросила: «Зачем, папа?» Он ответил: «Текст». На следующее утро, когда она сошла вниз, сияя свежестью в светлом платье, то увидела на столе в гостиной коробки с конфетами, на стуле громадный букет. Во двор въехала повозка, на ней была надпись: "Лира, кондитер в фикании, свадебные обеды". Людивина с помощью поварёнка вытаскивала сквозь открытые задние дверцы тележки большие плоские корзины, от которых шёл приятный запах.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 И честно знаешь, сказал барон. Отъехала запряженная коляска. Госпожа Делайда спустилась из своей комнаты в парадном платье, поддерживаемая Розали, которая казалась была так поражена изяществом господина Деламара, что отец сказал в полголоса: "Знаете, виконт, вы, кажется, пришли по вкусу нашей служанке". Он покраснел до ушей, сделал вид, что не слышит, и схватив большой букет, поднёс его Жанне. Она взяла его, не доумевая всё больше и больше. Они уселись вчетвером в коляску, и кухарка Людевина, принесшая баранцы для подкрепления, холодный бульон сказала: "Право, госпожа, подумаешь, что свадьба?" Доехав до Эпоры, они пошли пешком, и пока проходили по деревне, матросы в новых куртках, на которых ещё были видны складки, появлялись из своих домиков, кланялись, жжали барону руку и присоединялись к ним, словно следуя за процессией. Икон предложил Жанни руку и шёл с ней впереди. Подойдя к церкви, все остановились. Появился большой серебряный крест, который нёс мальчик из хора.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 Он поздоровался улыбкой и кивком, затем, полузакрыв глаза, молитвенно зашевелил губами и, надвинув свою шапочку на самый нос, проследовал к морю со своим штабом, облаченным в стихари. На пляже ожидала толпа, собравшаяся вокруг новой лодки, увитой гирляндами цветов. Ее мачта, парусы и снасти были убраны длинными лентами, развевающимися по ветру.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 Большие белые чайки, расправив крылья, пролетали, описывали кривую линию в глубоком небе, удалялись и снова возвращались плавным полётом над коленопреклоненной толпой, словно желая посмотреть, что такое здесь происходит. Да вот после аминь, которое завывали в течение 5 минут, пение закончилось, и священник глухим голосом прокудахтал несколько латинских слов.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 Сухапары, уже пожилой деревенской жительницы, рассылавшей во все стороны множество поклонов. У неё было узкое лицо, стиснутое громоздким норманским чепцом, настоящей головой курицы с белым хохлом и совершенно круглыми, вечно изумлёнными глазами. Она глотала маленькими быстрыми глотками, точно колевала носом тарелку. Жанна Рядом с крестным отцом утопала в блаженстве. Она ничего больше не видела, ничего не понимала и сидела молча. Её голова была одуманена радостью. Она спросила у него: "Как ваше имя?" Он сказал: "Жюльен. Разве вы не знали?" Она ничего не ответила, подумав, как часто буду я повторять это имя. Когда завтрак был окончен, двор предоставили матросам, и перешли на другую сторону замка. Баронесса начала свой моцион, опираясь на руку барона и в сопровождении обоих священников. Жанна и Жюльен пошли в рощу по узким заросшим тропинкам. Вдруг он схватил её руки. Скажите, хотите быть моей женой? Она снова опустила голову.